Почему вы не обратились в полицию? Вероятно, я не смогу вам объяснить, почему я этого не сделала. Может быть, из-за того, что мне пришлось пережить. Я говорю с вами совершенно искренне. Это было самое жесткое испытание, через которое могла пройти женщина. А как насчет полиции? Повторил Борн. Человек из Альпенхауза сообщил, что за вами охотится полиция. В Цюрихе для этих целей был открыт специальный телефонный номер. Я не могла сдать вас полиции. ни тогда, ни потом, после того, что вы для меня сделали, рискуя жизнью. Вы поняли, кто я такой? Я знаю лишь то, что я слышала, а то, что я слышала, не совпадает с раненым человеком, который искал меня, чтобы обменять свою жизнь на мою. «Что-то не очень ясно. Есть еще одна вещь. Это я, мистер Борн. Ведь он называл вас именно так. Это самая ясная и понятная вещь. Согласны? Но ведь я терроризировал вас и собирался убить. Если бы я была на вашем месте, и кто-то преследовал бы меня, я, вероятно, поступила бы так же, если бы была на это способна. «Поэтому вы уехали из Цюриха?» «Не сразу. Некоторое время я раздумывала, потому что очень методично и последовательно. Я уже вижу это. Я попала в аварию и нуждалась в одежде, косметике и еще в массе других вещей. Но я никуда не могла выйти. Я нашла телефонную будку у реки, кругом никого не было, и я позвонила коллеге в отель». «Французу или бельгийцу?» — прервал ее Борн. «Нет, они были на лекции Бертенелли. Кроме того, они видели меня с вами и могли заявить в полицию. Вместо этого я позвонила женщине, члену нашей делегации. Несколько лет мы работали вместе и были дружны. Я сказала ей, что если она что-нибудь слышала обо мне, то не должна принимать это в расчет. Если кто-нибудь будет спрашивать обо мне...» то пусть она скажет, что у меня свидание с приятелем, поэтому я и ушла с лекции так рано. Методично, — проронил Борн. Да. Мэри приятно улыбнулась. Я попросил ее зайти в мой номер, это всего через две двери, и взять там мои вещи. Затем я обещал ей позвонить через пять минут. Она выполнила все, что вы ее попросили. Я уже сказала вам, что мы подруги. Она знала, что я никогда никого не подводила. Скорее всего, она подумала, что я говорю правду. Продолжайте. Я позвонила ей еще раз, и она уже успела забрать мои вещи. Это означает, что ваши знакомые мужчины не заявили в полицию, так? Я не знаю, что они делали, но если бы они туда заявили, то моя подруга давно была бы допрошена в полиции. Она была в отеле, а вы внизу у реки. Как же вы получили свои вещи? Это чрезвычайно просто. Немного удачи, но просто. Она поговорила с ночной дежурной, сказала, что я встречаюсь с мужчиной вне отеля и что мне нужны вещи.